Продобавочный документ покойного Сергеева. Показал бумагу дежурному. Тот посмотрел ее на свет, так и эдак повертел. «Замечательный документ! Многого стоит!» – заключил он. Повздыхал, осторожненько примерился. «Сколько запросит за такую бумагу?» Калюша открылся напрямую. «Бери за даром. Одно условие – не бросай меня. Будь я здоров!»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 «Сепсис» наибольшее впечатление произвел на Петю Скачкова, так дежурного звали. «Ни за что не обманул. Мне только моих проведать». И Петя бил себя в грудь. «Ты ведь мне подарил, себя обделив. За такую бумагу дом в Москве купить можно».